затем подвернувшего ногу Тико, который умудрился на... так нас подвести уже на первых метрах спуска, после чего, собственно, магу пришлось создавать нам искусственное освещение. Еще Эрдала Ниша и Эрхаса Дагона, решивших, что лучше передохнуть сейчас, чем окажутся обессиленными чуть позже, когда твари нас все-таки нагонят. Родана, исходившего из точно таких же мыслей, и одного из хасов, которого вчерашняя Выверна успела слегка двинуть чупальцами по груди и сделала его чуть менее выносливым, чем всегда. Остальные бежали сами, не особо надеясь на смену, и бежали почти на пределе сил, потому как уже немало выложились за прошедшие сутки. Плюс практически не спали, с вечера не ели, а все последнее время только и делали, что бежали, сражались и выкладывались по полной программе. Одно хорошо, следить за, следить за соседними склонами было уже не нужно. Этим занимались серые коты. Они же держали людей в плотном кольце, готовые первыми принять на себя внезапную атаку и дать нам время занять круговую оборону. Я постоянно держалась в стороне, потому что Лин тоже умел чуять приближение тварей а фантомам досталась самая трудная работа — присматривать за тем, чтобы никто не отстал. Когда мы почти достигли памятной расщелины с трупами, Хартар, о чем нам охотно сообщил неприятный запах, Ур впервые проявил признаки беспокойства. Он резко остановился, шумно потянул носом воздух, уставился неподвижным взглядом куда-то вправо и тихо сказал. «Гайде!» твари опомнились и идут сюда мысленным тоже затормозили и вынуждены вернулись откуда ты знаешь чувствую так же тихо ответил кот горы волнуются они слышат их поступь и говорят мне что большая часть тварей покинула свои гнезда и стала на наш след я прикусила губу черт почему это с ним кто то говорит а я ничего не слышу Ты молода, снисходительно улыбнулся Ур. и только недавно приняла знак. А горы спят уже очень давно. Так давно, что я уже не знаю, когда они видят плохие, что я уже знаю, когда они видят плохие сны. Ладно, проехали. Что ты предлагаешь? Мы их задержим. Тут же подал голос кто-то из котов. Уходи, хозяйка, уводи своих людей. Мы постараемся задержать тварей как можно дольше. «Сколько их?» «Много, хозяйка. Почти все, кто поселился возле расщелины». Я прикрыла глаза. «Почти все. Как скверно. Но вы их не задержите, серые. Даже для вас это слишком много. Только погибнете зазря». «Уходи, гайды твердо повторил Ур. «Тебе их тоже не задержать. Не сейчас. Не тогда, когда горы не успели проснуться». Я покачала головой и медленно оглянулась на собравшихся возле расщелины людей. но хорошо, я-то уйду. Я успею, потому что мысленно можем скакать по этим ухабам хоть до самого утра. Я знаю, мы с ним точно выживем. Устанем, как собаки. Вымотаемся до предела, но выживем. Крылья он, конечно, вряд ли отрастит. Моих и его сил на это сейчас не хватит. Но и в нынешней лечении он достаточно вынослив, чтобы избавить меня от неприятностей. А что делать остальным? Твари бегают быстро. Вернее, они умеют бегать очень быстро. И летать тоже. И рыть ходы под землей, незаметно подкрадываясь к добыче. Если они встанут на наш след, то за три оставшихся до рассвета часа отряд ни при каких условиях не успеет добраться до подножия гор. Мы поднимались сюда почти трое суток. Поднимались максимально быстро, спешили. Чтобы проделать обратный путь, хоть и налегке, понадобятся сутки, как минимум. С помощью котов, быть может, в два раза меньше. Если очень сильно повезет, и парни не выдохнутся раньше времени, если у них откроется второе дыхание, то может успеют до рассвета, как я надеялась. Но если их только нагонят и окружат на ровном месте, все. От уставших воинов, несмотря даже на помощь фантомов, очень быстро останутся только влажные ошметки, напавлитые кровью земле. Потому что никакие герои не, остан... не остановят пришедшую по их душу лавину нежити. И серые каты тут уже не помогут. Я вздохнула и позвала Аса. «Брат, у нас неприятности». «Насколько крупные?» Ничуть не удивился Скарон. — Крупнее не бывает. С расщелиной снились почти все твари и двинулись в нашу сторону. Нам не успеть добраться до лагеря к рассвету. — Значит, надо искать место для боя. Совершенно спокойно кивнул ас и сделал выразительный знак братьям. — Бер, как у тебя с ногами? — Так же, как и у тебя. — Значит, не очень. Ван, гор? — Аналогично. — Хмуро отозвались тени но если нас убьют, будет гораздо легче. — Я вам сейчас дам убьют! — пригрозила я, торопливо прикидывая возможные варианты. — Родан, как у вас с силами? Хас невесело усмехнулся. — Чтобы сидеть, хватит! — Блин! Господин Эрхас! Господин Драмт! Даган только выразительно сплюнул, а взъерушенный маг, сидя на спине ближайшего хранителя, виновато и развел руками. Так, так. Я сжала пальцами виски. Бойцы из вас сейчас никакие. Надеяться на благополучный исход даже небольшой схватки не стоит. Если уж мои парни киснут. Черт. Мы, конечно, можем вернуться к расщелине и забиться туда, как крысы, надеясь продержаться до рассвета. Но если хоть одна тварь додумается прогрызть гору, нам крышка. Большая, медная и очень тяжелая. Нет. Это не выход. И готов туда посылать тоже не вариант. Что они сделают шестером? А нас слишком мало. Только и можем, что бежать под уклон, успевая переставлять ноги. Твою маму! Нет, так не пойдет. Лин, сколько у тебя осталось сил? Резко спросила я, загоняя накатывающуюся панику поглубже. Сможем ли мы их отвлечь? Смотря где и как. Задумчиво отозвался шейри Тут нет, не получится. Слишком большой риск переломать себе шею на этих кручах. Крылья я отрастить вряд ли сумею. Ты слишком ослабла, а мои собственные резервы давно закончились. Облик сменить тоже не смогу, по той же причине. Остается носиться по этим скалам. Надеюсь, что мой... моей выносливости хватит до утра. Но, честно говоря... Я не слишком уверен, что это хорошая идея. — Погоди. А если... А если нам не просто отвлечь их? Что, если их заманить в какую-нибудь ловушку, в тупик, на высокую скалу, откуда будет только один выход? Даже даже в то ущелье, которое мы огибали? — В ущелье? — Да, именно что в ущелье. Ур! Ур, скажи, далеко до него? — Нет, хозяйка. Немедленно отозвался хранитель. Но для этого надо подняться опять на вершину и только оттуда спускаться по ту сторону обрыва. В другом месте не пройти. У меня внезапно забрежила идея. А по ширине оно какое? Насколько велико? Два, а местами три моих прыжка. Блин, много. Ур, а узкого места там нигде нет? Такое, чтобы на один прыжок. Что, блин, тоже смог его перепрыгнуть. Серый кот вздрогнул и посмотрел на меня шальными глазами. — Ты что, хочешь заманить туда тварей? Я кивнула. — Нам ведь просто надо выиграть время, Ур, отвлечь их. Заманить туда и спокойно уйти, пока ребята спускаются. Не думаю, что хоть одна тварь сумеет повторить твой великолепный прыжок. Поэтому у нас есть шанс. Небольшой, но все-таки. И это не слишком опасно. Нам только надо оказаться там быстрее, чем нежить и вовремя удрать, после чего им придется или разворачиваться, или пытаться прыгать за нами. А это даст нам дополнительное время и разом сократит число преследователей, с которыми уже вполне можно будет справиться обычными силами. Как считаешь?» Ур потряс головой. «Ты... ты совсем дикая, гайда «Согласен», — недовольно фыркнул Лин. «Порой вообще сумасшедшая». — Но я готов попробовать, если есть шанс, что ущелье можно перепрыгнуть. — Вообще-то можно, — наконец признал мохнатый хранитель, с трудом отходя от шока. — Но это довольно далеко. Даже мне потребуется полоборота, а вам и того больше. — Я повеселела. Это как раз ничего. Чем дальше уведем твари, тем лучше. — Но я пойду с тобой, — внезапно твердо заявил Ур. — Я сам покажу тебе дорогу. — Хорошо, — охотно согласилась я. — Только при условии, что ты не будешь играть в героя. Мне ты важнее живой, чем мертвый. И вообще, я собираюсь лишь подразнить их и тут же сбежать. — Тогда я тем более с тобой. — Договорились. Я бодро ки кивнула, заметно воспрямив духом, спрыгнула на землю и тут же поморщившись от вернувшегося нытья в пятках. Быстро подошла к теням поманила оборотни и коротко изложила свой новый план. — Нет, — дружно сказали тени, не дав мне закончить. — Хватит тебе лезть впереди всех. — Никакого больше риска, — мрачно подтвердил Ас. — Довольно уже. Я за эту ночь почти посидел. — Но я же только туда и обратно. Ур дорогу покажет и подстрахует меня. Лин сказал, что справится. Где тут риск-то? В Хароне и то больше было. А тут нам их только заманить и кинуть, как последних дураков. Ничего больше, никаких схваток, никаких геройств, никаких подвигов, только бег с препятствиями. Те не хмуро переглянулись. Ты не станешь ввязываться в схватку? Нет, истово побожилась я. Клянусь, что никаких глупостей, только отвлекающий маневр. Туда и сразу обратно. А как вернемся, тут же на... вас нагоним. Мне это не нравится буркнул Мэйр, насупливаясь. — Мне тоже, — проворчал Лок, вытирая грязные разводы на лице. — Такое впечатление, что это не мы тебя, а ты нас все время за уши из дерьма вытаскиваешь. А от нас же этого грань как-то мало толку. — От вас много толку, — поспешила заверить Яхварда. — И даже очень. Без вас мне бы ни за что не подобраться к прорыву так близко. Но глупо рисковать я тоже не хочу и когда есть реальная возможность потянуть время, чтобы вы успели спуститься. Там, внизу, нас уже ждет народ. Там должны ждать лошади, файс обещал. А с ними вы быстро добри... доберетесь до лагеря, где людей гораздо больше. Там нас уже не достанут, да и не полезет, наверное, никто. Вопрос только в сроках. И в том, успеем ли мы до туда добраться. Мэйр непримиримо сложила руки на груди. А мне все равно не нравится. Ну и черт с тобой! Внезапно буркнула я, сердито насупливаясь. Я ему дело предлагаю, а он еще и морду воротит, как от тухлятины. Сноп! Гай! Все, я пошел!» Проворчала я, отмахнувшись от сконфуженного Мире. «Через пару оборотов вернусь и набью ему морду. Сейчас не досуг, но вот потом... Так что готовься, мэйр. В этот раз тебя даже в ванная не спасет!» Тени странно хмыкнули, а потом вдруг расступились и наклонили головы. — Удачи, Гай. Мы будем ждать тебя внизу. Я снова вскочила в седло, махнула рук... братьям рукой и под недоумевающими взглядами остальных развернула Лина в обратном направлении. Наверх, к верхушке перевала. — Эй, ты куда? — нагнал нас на полпути неверящий голос дагана «Фантом, ты совсем спятил?» Мы с Лином усмехнулись и немедленно пропали из виду.